Открытое обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от гражданина Российской Федерации Владимира Николаевича Мегре. Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, именно нашему поколению очень повезло. Нам представилась реальная возможность начать строительство благополучного процветающего государства, прочно защищенного от внешнего агрессора внутренних конфликтов преступности. Государство, в котором будут жить в достатке счастливые семьи. Наше поколение не только может начать строительство прекрасной страны, но и само успеет пожить в ней, если будет добрая воля у власть имущих на законодательном уровне, выделить каждой желающей семье один гектар земли для обустройства на нем своего родового поместья. Достаточно простое действие вызовет творческий порыв большинства людей из разных слоев общества к созиданию, к творчеству. Земля должна выделяться бесплатно, в пожизненное пользование, с правом передачи по наследству. Продукция, произведенная в родовых поместьях, не должна облагаться никакими налогами. Согласитесь, Владимир Владимирович, ненормальная, нелогичная сейчас сложилась ситуация. У каждого россиянина вроде бы и есть родина, а где лично его кусочек этой родины никто показать не может. Если каждая семья получит его, и превратит в цветущий райский уголок, то и большая родина станет прекрасной. Сегодняшние планы развития страны не вдохновляют народ на созидание, ибо непонятно куда, к какому будущему они приведут. Построение демократического, экономически развитого государства западного образца большинством населения, может быть, даже интуитивно отторгается. И думаю, что не зря отторгается. Если здраво рассуждать, то зачем нам, каждому и всем вместе взятым, тратить усилия на то, чтобы в конце концов построить государство, в котором будут процветать наркомания, проституция, бандитизм? А ведь все это присутствует на Западе. Раньше мы считали, что в так называемых высокоразвитых странах изобилие продуктов питания – Но теперь выясняется, что это изобилие достигнуто за счет применения всевозможных химических добавок в почву, яда химикатов, а также за счет генной инженерии. Мы увидели, что импортные продукты питания проигрывают по вкусовым качествам нашим. В Германии с удовольствием покупают картошку, завезенную из России». В ряде стран правительства, озабоченные таким положением с продуктами, уже издали постановление об их специальной маркировке. Употребление продуктов питания, полученных в результате генной инженерии, вызывает все большую настороженность и у учёных. Америка и Германия оказались в первых рядах по количеству раковых заболеваний на душу населения. Надо ли нам идти по их пути? Думаю, что такой путь мало кого вдохновит. Но мы смирились с тем, что пропагандируются импортные товары и западный образ жизни. Смирились с тем, что появляются все новые и новые заболевания. С тем, что воду можно пить только из бутылок, купленных в магазине. С тем, что население России ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. Все как у них. Ведь и в высокоразвитых странах падает рождаемость. Мы во многом стремимся походить на них. Но мне не раз приходилось слышать от людей, живущих в этих странах, об их надежде. Надежде на то, что Россия находится в поиске и непременно должна найти свой путь развития. Показать всему миру более счастливый образ жизни. Господин президент, несомненно, вам на рассмотрение предлагались разные программы развития страны. Если среди прочих данное предложение покажется вам сомнительным, прошу вас опробировать его в качестве эксперимента в регионах, губернаторы которых смогут увидеть в нем рациональное зерно. Более подробно об этом предложении говорится в книгах серии «Звенящие кедры России», автором которых я и являюсь. Мне трудно представить, что, находясь в текучке государственных дел, вы лично могли их прочитать. Однако соответствующие административные органы знакомы с ними и уже вынесли свой вердикт. Они... определили, что эти книги породили в России новую религию, которая распространяется с быстротой лесного пожара. Такое мнение высказывается и в ряде публикаций в прессе. Для меня данное заключение явилось полной неожиданностью. Я высказывал в книгах свое отношение к Богу, но не думал о создании какой-то религии. Просто писал книги, о необычной красивой отшельнице сибирской тайги и ее пылкой мечте о прекрасном. Бурная реакция людей разного социального положения, популярность книг в России и за рубежом, возможно, и похожа на религиозность. Но, я думаю, дело здесь совсем в другом. Идеи, философия, информированность сибирской отшельницы, язык, которым она общается, Будоражат души людские. Наверное, аналитики еще долго не придут к единому мнению о том, кто такая Анастасия и что означают книги с ее высказываниями. Какое дать определение реакции на них? Пусть разбираются. Не потонули бы в этих разборках конкретные предложения, которые вносит Анастасия. Владимир Владимирович, Чтобы убедиться в эффективности предлагаемого Анастасией относительно Земли, можно провести эксперимент. Невзирая на то, кто такая Анастасия или Мегре, можно опробировать менее значимые ее утверждения. Первое. Думаю, сотрудникам вашего аппарата не составит большого труда дать поручение соответствующему научно-исследовательскому институту о проведении несложного анализа эффективности предложения Анастасии, касающегося очистки от вредоносной пыли воздуха в больших городах. Суть этого предложения изложена еще в моей первой книге. Второе. поручить провести анализ масла из ореха сибирского кедра как лекарственного общеукрепляющего средства информация из древних источников современные исследования ученых томского университета подтверждают утверждение анастасии что этот природный продукт при соблюдении определенной технологии его получения является одним из самых эффективных средств в мире при лечении большого спектра болезней. Более обширных, чем в Сибири, плантаций, на которых произрастает плодоносящий кедр, в мире не существует. Российский бюджет мог бы иметь ощутимые прибыли от поставок этого продукта на международный рынок и использования его внутри страны. Необходима государственная программа по использованию дикоросов Сибири. Программа, предусматривающая не организацию крупных производственных предприятий, а развертывание сети мелких с привлечением людей, проживающих в отдаленных сибирских регионах. Для осуществления этой программы не требуется больших капитальных вложений, лишь необходимо законодательное решение, позволяющее получать в длительную аренду таежные угодья местным жителям. А вообще, Владимир Владимирович, жизнь неуклонно подтверждает и более невероятные, на первый взгляд, утверждения. Лично я абсолютно убежден в прекрасном будущем нашей страны. Вопрос лишь в том, ускорять будут его сегодня живущие или тормозить. Я искренне желаю вам, Владимир Владимирович, да и всем нам, сегодня живущим, быть созидателями прекрасного будущего. С уважением. Владимир Мигре